Глава 31 дешиво «Дешива». Итагай, неспешно покачивающийся подо мной, был моей опорой. Ритм его шагов убаюкивал лучше, чем самая сладкая колыбельная. Если бы не яс, я давно задремала бы. «Мне известно, что и раньше тебя посещали неудачные идеи», — сказал он, глядя снизу вверх, потому что шел рядом. «Но это... Ты уверена?» «Ты уже, кажется, в седьмой раз задаешь мне этот вопрос». До сих пор я хорошего ответа не получил. А что было бы хорошим ответом? Он смотрел вперед на залитую лунным светом дорогу, пустынную, если не считать нас. Был сырой и холодный ветер, но хотя бы дождь перестал. Я уже начала цепляться за подобные мелкие радости. «Ничего, я так думаю, хорошего ответа тут нет». Я вздохнула, устав до такой степени, о которой даже не подозревала. «Ну, а я уверена, что хочу это сделать». «И что это важно, даже если идея не особенно хороша или ничего не получится». Ясно, время умолка и тишину ночи нарушали только порывы ветра и стук копыт тагая. Я прикрыла ноющий глаз. На пустую глазницу целитель наложил повязку. Я нуждалась в ней, но она давила, и голова болела еще сильнее. Я должна переждать, отдохнуть и отправиться в путь, когда полегчает». Яс высказывал множество здравых доводов, все ходил кругами, чтобы не сказать прямо. Он не хочет, чтобы я шла. Но чем дольше я жду, тем выше вероятность опоздать. Ты сказал, что они взяли в плен больше десятка ливантицев. Наконец произнесла я. Да. Среди них и Ошар. Молодой переводчик, еще недостаточно взрослый для посвящения, должен был жить совсем по-другому. Но гуртовщики поддались чужому влиянию, Гедон решил остаться, завоевывать, строить. Лео все это уничтожил, и теперь будь я проклята, если допущу, чтобы он уничтожил и ошара. Уничтожил всех. Мэтсимилар погиб из-за моих ошибок. Ошар не умрет вслед за ним. Никто другой этого не сделает, яс. Он все шел, намотав на руку поводья Итагая, плечом совсем близко ко мне. Я могла бы протянуть руку и прикоснуться к нему. Он стукнулся бы о мое бедро, если бы хоть немного приблизился. И смотря на это, мы никогда не были так далеки. Он не сможет влезть ко мне в голову, потому что мои глаза повреждены. Продолжала я, сама не знаю, уговариваю его или же в десятый раз спорю с теми же сомнениями в собственной голове. Осознанием защитницы я укрыта церковным законом. Тор проверял. Когда мы пошли за Итагаем, Тор собирал сидельные сумки, и я задала ему этот вопрос напоследок. «Сказано, что Защитница находится под покровом Бога. Равно как и сама она служит Богу», — ответил он. «И, похоже, так было всегда. Только люди, занимавшие пост, менялись». Мы поблагодарили Тора, пожелали ему удачи, и на этом наши пути разошлись. «Если никто другой не сможет этого сделать, это еще не значит, что ты должна...» Не глядя на меня, сказал Яс. Yes. «Или даже, что у тебя получится?» «Да, но это значит, что я попытаюсь». Тяжело вздохнув, он взглянул на ночное небо, где по-прежнему не было ничего, кроме одинокой луны. «Я надеюсь, когда-нибудь ты начнешь думать о собственной безопасности, прежде чем предпринимать что-то такое». «Да? Тогда лучше оставь меня, а то я тебя разочарую». Смех Яса прозвучал устало. «Знаю». И ты знаешь, что я не уйду. Просто я немного эгоистичен. Потому что не хочу тебя потерять. Он бросил на меня настороженный взгляд. И раздражен. И тревожусь. А из-за этого злюсь. Знаю. Я протянула к нему руку и тронула за плечо. Мы оба идем трудным путем, просто он у каждого свой. Без причины ничего не случается, но выбор за нами. Попытаться изменить судьбу, которая нам досталась. Или только жаловаться на нее. Если я не сделаю хоть что-нибудь с этим...» Он схватил мою руку и крепче прижал к своему плечу. «Кто подумал бы, что потеря глаза даст тебе возможность видеть яснее, чем я? А еще я старше тебя по званию. Ненамного». Я с сомнением встретила его взгляд. «На каком ты сейчас уровне служения?» «На первом». «Я как раз об этом». «Не особенно убедительно. «Тогда я не знаю, как тебя убедить». Он пытался смотреть сурово, но продержался только пару секунд, а потом рассмеялся, и на миг мы забыли, что находимся на пути к очередному расставанию. Но наш путь оставался прежним, и нахлынувший порыв повернуть назад был отброшен. У меня была возможность помочь, только я одна могла это сделать. Как бы я жила дальше, если бы отказалась? Разбитая и ослабленная челтейская армия отступила, но далеко не ушла. Только на безопасное расстояние, чтобы отдохнуть, перегруппироваться и решить, как действовать дальше. Похоже, мы уже близко. Я заметил людей, наблюдавших за нами из леса. Я сама видела только смутную дымку. Много? Достаточно. Значит, пора. Он сделал еще три шага и остановился. Копыты Тагая заскребли по камням. Ты уверена? Восьмой раз. «Ладно, больше не буду спрашивать». Он поднял руки, чтобы помочь мне спуститься, и хотя досадно было чувствовать себя такой слабой и нуждавшейся в помощи, я наслаждалась силой его рук и теплом дыхания на своей щеке. А потом он меня отпустил. Я стояла на дороге с ним рядом, и прощаться не было сил. Я коснулась его руки, я хотела видеть его яснее, но была признательна ему за стойкость». Не могу обещать, что когда-нибудь стану прежде всего заботиться о собственной безопасности. Или что попрошу об этом тебя, но... Я втянула воздух и выдохнула прерывисто и неровно. Обещаю вернуться к тебе, если получится. И надеюсь, настанет день, когда больше никто не будет нуждаться во мне. И тогда, если я еще буду тебе интересно... Мой голос сорвался из-за мешанины страха и чувств, с которыми я не могла справиться... Мне не следовало ничего говорить, но сомнения так надоели. Надоела невозможность высказаться. Молчание, которым я себя защищала, ранило больше любого признания. Я вздохнул. «Вот, значит, как». В его голосе послышался смех. «Я люблю тебя и прощай». «Это может быть наш последний шанс, так что... да». «Боги знают, насколько тебе было бы легче жить, не зная об этом, но ты...» «Это ты. И уже слишком поздно. И вообще, ты сам виноват, что такой, как есть. Ну, спасибо». «Да не за что». Его смех прозвучал невесело. «Не хотел говорить ничего, что могло бы склонить тебя передумать. Но уж если на то пошло, будь прокляты боги, ты дешиво самый упертый, жесткий и самоотверженный человек, которого я когда-либо встречал. И ты часто заставляешь меня рвать волосы, которых у меня даже нет». «Сначала я остался, чтобы помочь другим, а теперь я здесь только ради тебя. Вот так». «Да, вот так», — сказала я, возвращая ему поцелуй с большей страстью, чем было безопасно в этот момент. «Но, возможно, я больше с ним не увижусь, хотя и полна решимости пройти через всё и увидеть будущее». И Тагай беспокойно фыркнул. Мы прощались уже слишком долго, и я отстранилась, прерывая поцелуя, от которого перехватывало дыхание. Езжай быстро, сказала я, делая неуверенный шажок в сторону, чтобы он мог взять и тагая. Не оглядывайся, я прошу тебя, ради нас обоих. Он попробовал улыбнуться, но улыбка превратилась в гриммасу. Я буду ждать тебя дешево, сколько бы времени это ни заняло. Я вернусь к тебе, сколько бы времени на это ни потребовалось. Я в последний раз страстно обнял меня так крепко, что я на мгновение задохнулась и быстро отпустил, вскочив в седло, прежде чем я сумела восстановить равновесие. Шаркнули по земле копыта. Звякнула уздечка. Итагай развернулся, и не в силах больше вынести слов и прикосновений. И того, что мы никак не расстанемся, я спришпорил коня и помчался прочь. Взмах хвоста Итагая стал последним, что я увидела, прежде чем они оба скрылись от моего затуманенного взгляда. Стук копыт удалялся. Я осталась одна под ударами холодного ветра, окруженной пустотой ночи. Теперь я не могла передумать, даже если бы захотела. Это успокаивало сильнее, чем я ожидала. Глубоко вздохнув, я натянула на лицо маску, которую Лео заставил меня надеть во время обряда, постаралась устроить ее поудобнее поверх повязок. А потом пошла вперед. Белое деяние, которое мне вручили, было тонким и далеко не чистым, но идя по пустой дороге, я чувствовала себя в нем как в доспехах. Наблюдавшим челтейцам достаточно взглянуть на меня, и они поймут, кто я и что я неприкосновенно. Ощущение, что за мной наблюдают, постепенно усиливалось. Скоро по обочине дороги захрустили шаги. Я шла дальше, будто не слышала. Защитница? произнес настороженный голос. Мне не удалось понять больше ни слова, но, по крайней мере, они были сказаны невоинственно. «Я хочу видеть Лео Виллиуса», — отозвалась я. «Он точно узнает имя и поймет мои намерения». Доминус Минуса Доминус «До Минуса Шагов вокруг стало больше, а людей я видела смутно. Они шептались, я содрогнулась от прикосновения к руке, но идти с поддержкой было легче. Оказывается, я не понимала, что держалась из последних сил. Даже боль теперь ощущалась привычной. Мы сошли с дороги, почва под ногами стала неровной, и я спотыкалась. Благодаря маске и белому одеянию эти люди поддерживали меня с большей любезностью, чем когда-либо проявляли челтейцы. И во мне бурлил гнев. Голос все равно выдавал, но я левантийка. Но пока я ношу атрибуты их культуры, мне позволено быть человеком. Вокруг нас теперь раздавались другие голоса вперемешку с негромкими звуками жизни лагеря. Лошади, готовка еды и хлопки палаток на ветру. Челтицы, которые сопровождали меня, обращались к другим и получали ответы. Я по-прежнему не разбирал ни слова. Но никто не вонзил мне нож в спину или не полоснул по горлу, меня вели через дымку расплывчатых теней. Наконец мы остановились». А вокруг шептались и разговаривали, люди приближались и уходили. Меня провели дальше, в смутный свет шатра, ткань полога коснулась головы. Люди, помогавшие мне пройти, отстранились, и я в первый раз глубоко вдохнула, напитанный благовониями воздух. А, дешиво поприветствовал меня Лео. Его голос неожиданно ошеломил меня, хотя я и знала, куда мы идем. Он не стал звучать хуже после того, как под Лео обрушился пол если Лео сейчас в том самом теле. Как разумно с твоей стороны использовать мою жестокую шутку против меня? И как глупо я теперь буду выглядеть, если это всего лишь шутка? Шаги пересекли покрытый коврами пол, смутный контур Лео теперь оказался ближе, но не настолько, чтобы я могла на нем сфокусироваться. «Церковные должности по наследству не передаются», — продолжил он. Солдаты, которые меня привели, темными изваяниями стояли вокруг тяжело дыша, тени закрывали обзор. Мой отец был иеромонахом, но это не делает иеромонахом меня. Глава церкви обязан назвать достойного преемника, но отец уклонился от этого, понимая, что если изберет меня, это приведет к его гибели, а кого-то другого разобьет наш неискренний и непрочный союз». Он неспешно двигался по шатру, шелестела волочившаяся за ним ткань одеяния. К счастью, я предусмотрительно назначил защитницу, чтобы и после смерти отца у великой челтейской веры был сильный лидер. Как ты знаешь, теперь отец умер от руки наемного убийцы, которого когда-то посылал уничтожить меня, что и делает тебя дешево, и иеромонахом единственного истинного Бога. Я пыталась сфокусировать взгляд на его лице, в надежде, что это его очередная хитрая ложь, но все выглядело слишком правдоподобно. Он, похоже, ввел затяжную игру, манипулировал мной и использовал против меня самой. Снова. Меня замутило. Нет. уда да, ваше святейшество. Вы теперь носите этот титул, хотя то, что вы не веруете, делает вас... фальшивым первосвященником». Безжизненным голосом закончила я. «Ты назначил меня защитницей, чтобы я умерла в нужный тебе момент». В тишине я услышала влажный щелчок. Его рот растянулся в зубастой ухмылке. «Сообразительность делает тебя такой забавной. Хорошо, что у нас есть еще немного времени поиграть. Правда, жаль, что, хотя ты и облечена такой властью, я единственный могу переводить твои приказания». «О, великий и мудрый вождь церкви!» Комната закружилась. Я должна была найти умный ответ, должна найти план, но среди тумана и теней моего нового мира могла думать лишь о мужчине с сильными руками, который прижимал меня к себе и принимал такой, какая я есть, принимал все мои замыслы, хотя это ему было сложнее всего. «Прости, Яс, но я боюсь, что могу больше не вернуться».